Впоследствии Рамакришна в следующих словах резюмировал двойной опыт, проделанный после него нагим-человеком. «Когда я мыслю верховное существо бездеятельным, несозидающим, несохраняющим, неразрушающим, я называю его брахманом или пурушей, богом безличным. Когда я мыслю его деятельным, созидающим, Сохраняющим, разрушающим, я называю его шакти, или майя, или прокрити, личным богом. Примечание. Прокрити — это энергия душа природы, творческая воля, действующая во Вселенной, определение ауробиндо-гхоша, который противополагает ее молчаливому и бездеятельному рушие конец примечания Но в сущности никакой разницы между ними не существует. безличное и личное это одно и то же, как молоко и его белезна, алмаз и его блеск, змея и ее пресмыкание. Нельзя мыслить одно без другого. Божественная мать и брахман. Одно. Примечание. Сравните этот текст с другим, существеннейшим, менее известным, но еще более замечательным, который раскрывает смысл его культа богини Кали, глубокое чувство единства, скрытое под завесой кажущегося язычества. Кали — это то, что вы называете брахманом. Кали есть первоначальная энергия, шакти. Когда она бездеятельна, мы называем ее брахманом. Но когда она проявляет себя в созидающей, сохраняющей, разрушающей деятельности, мы называем ее шакти или кали. Тот, кого вы называете брахман, тому я даю имя кали. Брахман и кали. Нисколько не отличны друг от друга, так же, как огонь не отличен от горения. Когда думаешь об одном, нельзя не думать о другом. Принять Кали, значит принять и Брахмана. Принять Брахмана, значит принять и Кали. Брахман и его власть тождественны. Это то, что я называю «шакти», или кали. Беседы Рамакришны с Нарендрой Вивеканандой и Махиндранатхом Гуптой по поводу теории Шанкры и Эрмануджи, опубликованные в Веданта Кесари, ноябрь 1916 года. Конец примечания.